Пьер остановил машину у первой попавшейся вывески «Похоронное бюро». Темная комната бюро была отделана лакированным деревом. Строго одетый человек лет пятидесяти вышел из-за конторки. Снял очки, со правой под черепаху. Широким жестом указал Пьеру на черный стул. «Садитесь, сударь, прошу вас». «Спасибо». «Я хочу заказать похороны. Сегодня утром умер мой сын. Примите мои... Он в больнице». Младенец. «Позволю себе задать несколько вопросов. Речь идет о господине... Простите, имя? Имя ребенка? Родился? Где? У вас есть предпочтение выбрать выборе церкви? Думаю, лучше будет Сен-Жан-Батист Даралсаль. Я позвоню, узнаю, когда это возможно. Думаю, лучше будет на среду утром. Алло! Алло, Сен-Жан-Батист... «Это по поводу заупокойной службы. Ребенок, среда. Я зайду, чтобы все уладить. «До свидания. Хорошо. Вы слышали? Они согласны на среду. «Конечно, немножко рано, но уже все расписано. Какой гроб вы хотите? «У нас разные модели. Возьмите каталог. «Это самая простая модель. Вот это тоже неплохая, но чуть подороже. «Думаю, вот эта, средняя между обеими, подойдет». Мореный дуб с четырьмя резными ручками, с белой обшивкой, подушка, покрывало, на крышке пластинка с гравировкой в рамке и распятия полированного металла. Конечно, конечно. Мы возьмем на себя все заботы, не беспокойтесь ни о чем. Хотите узнать сумму, во что вам все это обойдется? Итак, гроб, весь ритуал, расходы на мессу, в том числе на милостыню. насильщики муниципальный налог, присутствие нашего служителя на церемонии, чьи вы... Все это составит примерно... — Вас устраивает? — Я кивнул. — Хорошо. Тогда встречаемся в похоронной палате в больнице в среду в восемь утра. Все будет в порядке. Можете не беспокоиться. — Да, чуть не забыл. Кладбище. — Если желаете, я позвоню тем, с кем мы обычно работаем, и к вам зайдут. Когда вы можете принять агента? — Не знаю. Завтра утром. Прекрасно. Завтра утром в десять. У них есть готовые могилы. Не возникнет никаких проблем. До свидания, сударь. Их разбудил настойчивый звонок в дверь. Пьер глянул на часы десять, набросил на плечи халат и пошел открывать. Высокий человек с огромными красными руками, с черными ногтями, в мятом костюме и черных нечищенных туфлях, с прядью волос, свисавшей на лоб, сказал, «Здравствуйте, сударь, похоронная...» Я... Пьер впустил его, механически извинился за свой наряд. Неловко усевшийся, агент извлек из потертого портфеля красной кожи бумаги, образцы цемента и мрамора и заговорил, «Есть две проблемы». «Проблема склепа и проблема аренды. У вас нет фамильного склепа в Париже?» «Нет». «Хорошо. Есть несколько возможностей. У нас есть готовые склепы в Банье. Это недалеко от Парижа, и аренда там дешевле. Есть аренды двух видов — вечные на тридцать лет. Если вы не можете принять решение сразу, лучше выбрать концессию на тридцать лет». Вошла Леа. Человек встал, поздоровался. Коротко пересказал то, что уже говорил. Пьер без раздумий согласился на тридцатилетнюю аренду и тут же оплатил ее чеком. — Итак, первое дело сделано. Теперь вопрос склепа. Конечно, цемент, здесь проблем нет. Для могильной плиты есть различные типы, мадам, взгляните на каталог. Лео перелистала каталог и передала Пьеру. Есть вот такая гранитная плита, очень простая и с небольшим крестом, утопленным в камень. Да-да, это подойдет. Теперь я все это запишу. Напомните мне, пожалуйста, фамилию, имя и адрес. Лея опустила голову. Пьеру показалось, что она вот-вот нервно рассмеется, и потому старается на них не смотреть. Так, с надписью, гравировкой, золочением, римские цифры... Это вам обойдется примерно в пять тысяч франков. Заплатить надо сегодня? Нет, заплатите аванс, если можете. Не знаю, скажем, полторы тысячи франков». Пьер выписал еще один чек, и человек бережно спрятал его в потрепанный бумажник. «Спасибо, сударь. Верьте нам, все будет как положено. А поскольку речь идет о ребенке, туда можно будет уложить еще одного человека». Он собрал бумаги, образцы, едва не упал, выбираясь из мягкого и низкого кресла, ухватился за стену. — До свидания, сударь, сударыня! Пьер проводил его до двери. Оставшись одна дна в гостиной, Лея вдруг зарыдала в голос. Среда. Они встали рано. Пьер посмотрел на небо, серо и дождливо. К восьми приехали в больницу. Все эти дни они жили по графику. За холлом, соседствующим с моргом, помещался зал для церемоний. Прямоугольная комната с гипсовыми стенами и изъеденными дезинфекцией. Боковая двустворчатая дверь на улицу была широко распахнута, у стен стояли букеты и венки из белых цветов. Они поздоровались с Павгориным, Люком и Алис. и вошли в эту комнату. Справа на козлах стоял гробик из крашеного дерева. На крышке, скрывавшей половину тельца, была металлическая табличка с фамилией, именем и датой смерти. Головка Эдуара покоилась на белой подушке в врамлении кружев. Ребенок походил на старичка. Огромная муха села на лоб, Павгорин согнал ее, Леа и Пьер не отрывали глаз от личика, отмеченного муками и смертью. «Скоро приедет катафалк, Который час? Восемь двадцать. Он будет через пять минут. Восемь двадцать пять прибыл черный, безвкусно разукрашенный автобус-катафалк. Агент объявил, что гроб сейчас закроют. Они в последний раз поглядели на Эдуара. Пьер поцеловал его в лобик». Крышку закрепили винтами, и гроб перенесли в машину. Лев в черно-белом шелковом платке, бледная, с огромными глазами, покрасневшими от слез, выглядела очень хрупкой. Перед порталом церкви ждали друзья. Гробик перенесли в церковь. У постамента было множество венков и букетов. На саванне лежал только крохотный букетик из красных листьев колеуса. Началось в пиване. После службы перед выходом друзья принесли им соболезнования. Отпустительная молитва была прочитана на улице у подножья лестницы среди прохожих, и гроб снова поставили в автобус. В него сели Павгорин, Леа и Пьер. Было около десяти часов. Париж заполонили машины, пешеходы смотрели вслед катафалку, некоторые машины пропускали его, другие напротив сигналили, когда он медлил проехать под светофор. После многочисленных остановок и объездов въехали в ворота кладбища Банье.